Глава 10. Родовые травмы. Помнится, давным-давно, в незапамятном будущем, если отсюда смотреть, и больше, чем полвека моей жизни назад, если традиционно мерить, ехали мы с друзьями пласкартным вагоном на Целину. Родине понадобилось что-то построить в северном Казахстане, и комсомольцы-добровольцы привычно вскинули за плечи рюкзаки. Хотя в основном, конечно, вещмешки. Рюкзак, тем более правильный, настоящий, геологический, как говорили с восторгом и трепетом, был вещью штучной, дорогой. А вот как их тогда называли сидора из брезентухи на веревках, почитаю у каждого. И на одном из безымянных полустанков влезла в вагон невесть, откуда взявшаяся в тех краях цыганка. Все как полагается. Золотые зубы, волосы черные, жесткие, как проволока, усы над верхней губой и бегающие глазки, искавшие вещи, за которыми плохо смотрят, и людей, которые ждут того, чтобы быть обманутыми. Тетка, представившаяся радой-гадалкой, потом потомственной ворожеей, начала метать карты на старом фанерном чемодане, с которым ехал друг мой Веня, по тогдашней моде велевший всем, особенно девчонкам, называть его Бен на зарубежный лад. Мы-то, понятно, звали Веником, как со школы привыкли, Вот ему-то рада и вытянула не то пики и не то трефы, сделав при этом скорбно озабоченное лицо. Веня в раз побледнел и принялся выяснять, чем грозит ему черный значок на куске засаленной до ужаса бумаги. Цыганка пророчила дорогу дальнюю, людей новых, незнакомых, часть из которых будет плохо думать про тебя, касать их и глаз иметь черный. Принимая во внимание то, что рельсы шли в Казахстан, это можно было установить и без карт. Но Бен встревожился, и на его нервные расспросы и восклицания Рада согласилась повторно раскинуть карты, пошептав над ними слово заветное на удачу от бабки доставшееся. Разумеется, платно. Второй раз выпали не то буби, не то черви, необъяснимым образом успокоив веника. Парни и девчата смеялись, подкидывая цыганки, веселые и шустро болтавший, кто пятачок, а кто и гривенник. Бен, отваливший от щедро трешницу, сидел королем. А ты, мой золотой, чего не спрашиваешь, не хочешь будущее знать, сколько жизнь отмерила? Коровьим глазом мазнула по мне гадалка. А я рада свое будущее вот этими руками еду делать. Как и привык, как партия нас научила, со смехом ответил я. А всех прихваты твои, лженаучный опиум для легковерного народа. Самым первым сдохнешь. Прошипела сметая сметаясь чемодана монеты. И выскочила из нашего вагона в соседний. Веник попал под лавину через четыре года. Витька разбился на машине. Саша, красавец-волейболист, получил нож в сердце в пьяной драке уже через несколько месяцев. Об этом случае я последние два года в деревне часто вспоминал. Но в гадалок и сильнее верить не начал. Домна оказалась не то внучкой, не то правнучкой Буревоя. Это ее стараниями и его волей нас с Ромой и Глебкой не отравили в первые же месяца. Те харчи, что передавали из княжей поварни, она выбрасывала, а в похожих черепках передавала нам под землю еду, пусть и простую, но хотя бы без яда. А девок подговаривал шептаться про то, что мы с сынами ночами на луну воем, да заговоры на смерть отравителям рычим в три глотки. А трава нас не берет, потому как чародеи, и вины на нас никакой нет а вот правда за нами есть. Ясно, что шепталось это все в присутствии княжьих людей, а чаще всего жен и дочерей. И на спокойствии душевном, что их, что мужей до да отцов их, отражалось губительно. Буревой поднял народ, который готовил втихую чуть ли не три зимы, едва узнав, что воевода Константин подослал к порубу убийц. Переживая и кляня себя, но пущую князей Ярославичей, что опоздал. И едва в пляс не пустился, прознав, что Всеслав не только выжил, но и взлетел враз из-под земли на престол великокняжеский. А теперь хотел узнать, чего ждать верным людям, таившимся по лесам до да болотам от греков, что зарехлись их искать, напоровшись несколько раз на такие теплые встречи, что едва для всех попов проводами не обернулись. Встретиться условились через два дня в корчме по пути к Печорскому монастырю. Место там проходное, известное, знакомое. Просил здешний волф чтобы не более двух душ с собой я взял. И что-то в том, как прочитал это с Юрий Яр, меня здорово насторожило, прям словно как Тем железным по щиту царапнуло. Но дом мне я велел передать деду, что в условленный час приду, а рысий сказал, чтоб не следил за ней в городе. Он, конечно, кивнул хмуро, но оба мы знали, что не послушается». Знала, наверное, и домно, ну или хотя бы догадывалась. У баб на тайны до недомовки и чуйка похлеща Гнатовой. Но слова на людях были сказаны. Князь проявил доверие к посланнице древнего волхва. Перед обедней площадью Софии Киевской снова кипела и бурлила, как варево в здоровенном походном котле. Мелькали в ней лица, частью знакомые, но по большей части неизвестные. Народу-то в стольном городе жуткое множество, Несколько тысяч человек, пойди упомни каждого. Это волхом, поди надо быть, или рысью не топырем. Да паперки шли чинно, так же, как и вчера. На ступенях вопили и тянули руки до вишней сифилитик, старухи и калеки. Ставра среди них не было. В памяти всплыло неожиданное. Ставр сделал свое дело, Ставр может удалиться. Поднявшись на три ступени над головами горожан, поприветствовав митрополита, Испросив у него дозволение на несанкционированный митинг и дождавшись благосклонного кивка, Всеслав обернулся к людям. Ободя взглядом бескрайнее, оказалось море разномастных голов, разноцветных одежд и глаз, в которых блестели разные чувства. Но главным было нетерпеливое ожидание представления, что-то поведает князь-батюшка. Пусть и чародей, но, как люди говорят, справедливый. И к народу второй день подряд выходит. Не то, что Изислав Гордец. За цельный год хорошо, если столько раз появлявшийся на виду. «Здравы будьте, люди добрые!» — поднял руку великий князь. Гул его голоса, утихомирившего с первых слов народное море, сомнений в величии, силе и власти говорившего даже близко не допускал. «Вам говорю, под святым крестом храма Божьего, при святых отцах по трижды светлым солнцем, Продолжал Всеслав, указывая ладонью поочередно на все перечисленное. И когда десница поднялась к лику Деда Солнца, с того, будто по волшебству раздуло нудные серые осенние тучи. Греки вскинули клевы к небесам, частью выглядя хмуро озабоченными, а частью напуганными. О том, чтобы шептаться и переговариваться внизу, на паперти забыли даже слепцы и убогие. Ряд, что старой правдой сладили вчера и в город да Всеслав, князь Полоцкий, в силу сразу вошел. От того и суд правый до да праведный вышел. От того и в поединке со смутьяном поскудником не подвела рука. Так и будет впредь, Людкий киевский. До той поры, пока не забудем, не обманем, и не придадим мы правды старой до законов Божьих и людских, кто той разинуло даже несколько бояр. Про горожан, облепевших заборы и крышу ближних дворов до домов, им говорить было нечего. Они чуяли острым нюхом хищного зверя, толпы, что слова, сказанные не оспорить, ни сомнению подвергнуть нельзя. Потому что великий князь говорил чистую правду. На ступенях храма, а не с гульбища своего терема. И не под подзащитая лучников-стрелков на коньках и в окнах, а призвав, не мелочась и не побоявшись в свидетели само солнца. Нынче ночью нашлись охотники, слово мое проверить на крепость, да на чужом горе руки погреть. Пришли по темной поре злодеи на подворье Микулы Таргаша, что волею моей в пору сидит, да тюнам суровым все свои проступки, как на духу рассказывает. При этих словах в первых рядах несколько человек нахмурилось или побледнело, несмотря на наверняка имевшийся многолетний опыт и публичных выступлений, и сложных переговоров. Эти точно знали, как вести себя на людях, как сохранять, чтобы не случилось равнодушное и надменное выражение лиц. Но знать и вправду многое знал жадный торговец. Надо бы рысе сказать, чтоб стерегли получше поруб. «Соседи не попустили зла, разогнали лиходеев палками, как собак шелудивых до да ворон», — продолжал князь подначавшиеся редкие смешки с дальних концов площади. Он, казалось, слышал и видел в этой толпе каждого. Он держал ее и управлял ею, зная, что она будет делать в следующий миг. Смеяться, вопить от восторга или топать ногами и свистеть. Кто бы не учил этому всеслава с молодых лет, свое дело отлично знали они оба. Мои вои, что то подворья по моему приказу стергли, за подмогу до поступок частные соседям деньжат отсыпали из своих... Каждому дому никого не позабыли. Их слова добрые сказали от моего имени. Корбут, Ливон, пойдите ближе». Всеслав чуть повел ладонью, призывая из толпы двоих дружинников из десятка давмонта. Мужики приблизились к ступеням и замерли, синхронно склонив головы перед князем. «Смотри, люд честной, на богатырей. Дело знают, честь блюдут и свою, и княжью, как их лились. Так и мне не след забывать халятву ту». А за заслужбу беспорочную и достойную, награды заслуживают твои сыны, князь развел в сторону руки ладонями вверх. Глеб и Роман, стоявший на широкой ступени чуть позади отца, вложили в каждую из рук по мечу. Судя по рукоятям, те самые северные, вчерашние, судя по ножным, рысь и тут наперед подумал, нарядив и без того дорогие клинки в достойный их доспех украшенной серебряной чеканкой и даже каминьями. Народ загудел и подался вперед, стараясь не пропустить ничего из небывалого представления. Что князь до да рядового воя, не десятника даже, на ступенях храма одаривал. Да как? На одни ножные можно было дом со скотиной купить. Пусть и не на горе, конечно, но справный, большой. Ни хибару какую на дальнем краю подола. Про мечи и речи не было. Такие подарки не продаются, дело понятное. Но цену имеют, и приди крайняя нужда. За них вес на вес золотом отмерят, и припираться не станут. Да, привычка у простого люда все деньгами мерить, особенно чужие достижения и победы, не в моем времени родилась. Воины же смотрели на небывало щедрые подарки с восторгом и трепетом. И опять Гнат прав оказался. Крылья выросли не только у двоих счастливцев, но и у всей дружины. Ливон, Карбут. Князь протянул мечи, держа за нужные рукоякими, конемевшим и застывшим воем. Опомнившись, они опустились на колено, глядя на все слова с такой преданностью, с таким обожанием, что и словами не передать. «Благодарю вас, другие, за службу справную, за честную. Не подвели, и впредь не подведете, верю». А с такими ножичками скорее получится и на мирную жизнь после службы дружинной настрогать, и на жонку молодую румяную. «Слава князю!» — взмыли подаренные мечи над головами счастливцев. «Слава князю!» — гаркнула ослаженно, не раз и не два отрепетировано, что в мирное, что в военное время вся дружина, напугав половину городских. «Слава князю!» — завопили опомнившиеся горожане, пустив разнобой, но громко. Да так, что митрополит аж сморщился. Не как мигрень разбила пастыря. Или это идиосинкразия на такое отношение народных масок к светской власти? Обидню стояли с положенными одухотворенными лицами. Георгий задвинул проповедь на тему неразрывной связи мирского и божественного начала о торжестве духа над плотью и о том, что самым важным в жизни каждого жителя была и остается святая православная церковь. Было торжественно и местами даже угрожающе. бы еще не сбивался разотри греческий, цены б не было проповеди. Когда толпа выходила из церкви, награжденные и счастливые Корбут с Ливоном подвели отчаянно робевших мужиков и бав тех самых соседей, что не допустили непотребства, на бывшем Микулином дворе. Им тоже нашлись у князя добрые слова, которые жадно с рассинутыми ртами Слушали, будто бы случайно оказавшиеся рядом пара мужичков самого продувного вида и стайка теток почти старух, по которым было очевидно, что стоять молча им невыносимо тяжело. Судя по довольной роже Гната, этот незапланированный пресс-подход был таким только для меня. Стоило отойти на пару шагов от собравшейся толпы и обалдевших соседей, как за спинами понеслось в разные стороны. «Надзейка! Марыська!» Слыхали, чего князь-то батюшка молвил? «Ох и сокол! Ох и хват! Ох и заживем топереча!» Сарафанное радио начало работать с колес. «Пошли трещать сороки!» Более актуально времени про себя прокомментировал услышанный Всеслав. «Постой, домно!» — велел князь, когда проследившая за дворовыми девками за столовой, поклонилась и направилась было к выходу из гридницы. Рома снова ускакал на причал где продолжалась погрузка. Молодец он, старший-то. Ответственный. Да и младший тоже не хуже. На торгу остался. Подводы к Днепру отправлять. Сам попросил дозволения на одной из лодей груз в Полоцк отправить. Сам по весу договорился. Сам и транспорт контролирует. Они с тем самым силом, кузнецом-колдуном, про которого Всеслав уже говорил, часто засиживались, дружили И из каждого похода Глеб что-то диковинное старался другу и учителю привести. То фигурку из прозрачного камня, через которую, если смотреть, все вверх ногами переворачивалось. То гуделку самскую, на которой те музыку свою играли. Теперь вот какого-то особенного железа отправлял. И масло земляного у нас таких, как он сказал, не водилось. «Слушаю, княжа. Фигуристая, непростая ни внешне, ни внутренняя, баба стояла, не поднимая на меня глаз». Будто опасалась чего-то. Хотя буквально вчера на дворе отвесила одному из ждановых громил такого леща, что в тереме слышно было. А уж виск-то, до пожелания последовавший за суровой хлесткой пощечиной, что и куда богатырь, по ее мнению, должен был сам себе запихать, те подеи полгорода слышала. Про буревое расскажи мне. Крязь стоял у окна, глядя, как пляшут с тяжелыми сырыми досками вместо мечей гнатовой ухорезы что рассказать». С видимой настороженностью отозвалась она, но глаз не подняла. «Что сама сочтешь нужным? Ты баба мудрая. Тебя послушать, как латинскую книгу прочитать», — чуть польстил ей князь. Во взметнувшихся глазах мелькнули тревога и подозрения. «С латинянами ни разу не связывалась, княже. Про Ромеев деду говорила, про прусов до да франков, свенов до да чухонцев, степняков всяких тоже». А этих я не видела ни разу. Ни о том речь, Домна. Я не виню тебя и не подозреваю, что ты знаемое, дослышанное передаешь или продаешь кому-то, кроме деда и его людей. Сеслав махнул рукой на лавку напротив, предлагая женщине присесть. К указанному месту ушла она медленно, будто по льду. Латиняне книги свои сочиняют не только летописями, как монахи наши. Этот тогда-то пошел туда-то, вернулся с тем-то. Выдумывают небывальщину из головы прямо, а когда читаешь, будто и на самом деле было такое. У них еще бывает представления по тем историям устраивают, как у нас на торгу. Речь князя текла медленно, плавно, спокойно, но брюнетка продолжала смотреть в стол между ними, сложив ладони одну на другую. Только большой палец правой скользил, гладил кисть левой, выдавая напряжение хозяйки «В ум не возьму, княже, чего ждешь ты услышать от меня?» Выдухнула, наконец, она. Подняв глаза, уже почти спокойные. Быстро собирается не баба, а штырлец. «Завтра буду с буревоем говорить. Что за человек он? Чем живет, что любит, чего не любит? Знаешь, когда на рынок идешь, да у торговки и про детишек выспросишь про мужа непутевого, выгоднее покупки получаются». Когда знаешь того, с кем говоришь, быстрее находишь ответы. Поняла ли?» — объяснил я. «Поняла теперь. Радец старый, сколько себя помню, но не меняется. Иные то обезножат, то заговариваются, то память теряют. Он не такой. На детка Яра вашего похож. Только не такой здоровый. Не медведь, а волк». Медленно, тщательно подбирая слова, рассказывала домно. «Хорошо, что волк». «Проще будет», — задумчиво проговорил князь, заставив матерую и тайную зав вздрогнуть. Но она продолжала, поглядывая на размышлявшего о чем-то своем всеслава. «Неправду он чует в людях и терпеть ее не может. Если кто единый раз, хоть по нечаянности, хоть мимодумно, солжет ему, не будет между ними больше разговоров. Прадед говорит, что лжа — это ржа и железо точит». Я по малолетству как-то по ягоды пошла, да с подружками заболталась, потому и набрала мало. Наплела ему, мол, год неурожайным выпал. Выдрал он меня тогда так, что три ночи на пузе спала. Красавица домна, глядя на которую пропускала удары сердца даже у рыси, шмыгнула носом совсем по девчоночи и заерзала на лавке, знать вспомнив ту давнюю дедову науку. Мечта у него есть заветная, хоть и несбыточная, как он всегда говорит. — Хочет он, чтоб люд русский в мире жил, ни с соседями, ни тем более промеж собой не сварясь, — закончила она. — Хороший дед, споемся, — пробурчал себе под нос Всеслав, будто бы вновь использовав фразу из моей памяти. Я при слове «споемся» непременно вспоминал Леонида Быкова, маэстро из поющей эскадрильи. — Петь любит, точно, — удивленно скинула дома. А ты, княже, как узнал? — смотри давай теперь вот как сделаем я буду два слова говорить а ты сразу называй то какое деду буревую больше подходит например я говорю черная белая ты отвечаешь белая седой он совсем теперь в глазах ее разгорался интерес конечно игрушка новая а то может и какой прихват чародейский кто бы не заинтересовался молодец охота или рыбалка рыбалка Мед или пряник? Мед. В сотах особенно. Луна или солнце? Луна. Тут она задумалась чуть дольше и ответила без уверенности. Вода или огонь? Огонь. Позор или смерть? Смерть. Лук или меч? Меч. Секира у него любимая есть. С давних времен. Добро. Хватит. Спасибо тебе, Домна. За правду да за разговор. Редко повезет мудрую женщину встретить, чтоб разумная была, а не хвостом крутила. Как вышло, что одна живешь. Муж домный Всеволод был воином. С дружиной Ярослава пришел он из Новгорода. Ходил с князем на Перемышль и Червен. Ранен был не единожды, а наскопленные за долгие годы службы деньги завел пасеку на почайной реке. С будущей женой на торгу познакомились они когда аккуратно против его телеги надумал шутник один позаду молотку хлопнуть. Дом но прадед добрать да о старшие учили, как на такие знакомства отвечать надо?» Словила она за руку озорника, да псеволодовую телегу мордой и приложила. А как озверел тот забавник, да начал по поясу нос шарить. Повернул его пасечник носом к себе, да из того носа блин сделал. А девку шуструю, что приглянулась, метком угостил. Год с лишним гуляли они по-над Днепром, лесами-дорощами. Да Интересно было ей с мужем взрослым да разумным, а ему весело и лесно с молодой. Свадьбу по осени сладили. Пришла дом на хуторок тот, в какой пасека Всеволодова выросла хозяйкой. А через три зимы пришли наемники северные, которых греки подослали. Проведали вороны носатые, что на хуторе том частенько гостили дожили да те, кто старым богам требы клал. Десять душ с собой муж забрал. Издалека его взяли, стрелой, подло. В себя вернулась домна, когда солнце уж к лесу клониться начинало. Вечер, всю ночь, до большей половины дня пролежало на пожарище, где бросили в ее оставшиеся в живых северяне. Сложилось с того, что оставалось от хутора костер большой для мужа, сына старшенького и дочек, старший до да младший, что народиться не успела. А через неделю до прадеда добралась да в ноги ему пала. Дочан тех никто не видал больше в Киеве. Зря расспрашивали об их в Атаге встревоженные монахи на Подоле, на торгу да по Днепру. Плохо они умирали, долго. Да с их смертью не стало легче молодой вдове. Бабка-травница сказала, что детишек больше ни родить, не выносить ей. Из и прадед вынул, как почуял, что. Но ни ругать, ни пороть не стал. Целый вечер про мечту свою рассказывал, чтоб в мире до ладу жили люди, не творя зла, ни своими руками, ни чужими, за деньги нанятыми. Да такие красивые и живые картины рисовал старый Волф, что заново разгорелась из уже холодной золы на месте дома до семьи оставшейся жизнь в домне. И вот уже восьмую зиму она при княжьем тереме от дворовых девок до старшей над поварней выросла. «Про тебя, княже, всякое говорят. Но видела я глаза твои, какими ты на Егора Митрополита смотрел, когда он в ту грамотку клюв свой кривой совал. Не знаю, каким уж богам ты про себя молишься, но кажется мне, что словам греков не веришь так же, как и я. Поговори с Буревоем. Кажется, мне что-то ладное из беседы вашей будет. Похоже, вы с ним чем-то. Не знаю, как сказать». Вот, к примеру, вокруг зеницы у вас ободки желтые одинаковые. Да сами глаза серые, а тоже разные бывают. То как лед на озере, то как валуны на каменке. У вас и на вроде как вокруг души такой же ободок золотой. Нет, не придумаю, как понятнее сказать. Пусть он сам расскажет, а ты поймешь, княже, Смутилась, кажется, она. После такого разговора встала на свои места, и слишком уж бросавшаяся в глаза осведомленность домны, и какие-то внутренние силы и стойкость, заметные в ней. Но интереснее был очередной ночной разговор со Всеславом за тем самым столом, что будто висел в воздухе в спальне над нашим общим телом, что спала крепким сном здорового, хоть и изрядно уставшего человека.